Об огне. Однажды, давным-давно, один человек, сосредоточенно и упорно размышляя над тайнами природы, раскрыл секрет добывания огня. Этого человека звали Нур. Нур решил поделиться с людьми своим открытием и для этого стал путешествовать от общины к общине. Он передал свой секрет многим группам людей. Некоторые воспользовались этим знанием. Другие, не дав себе труда подумать, каким полезным оно могло бы оказаться для них, поняли только то, что Нур опасен для них, и прогнали его. В конце концов, люди какого-то племени, перед которыми он продемонстрировал свое искусство, пришли в дикую панику и убили его, видя в нем исчадие ада. Прошли века. В одной общине, в которой Нур некогда обучал людей добыванию огня, Это знание сохранилось только у особых жрецов, пользующихся властью, богатством и теплом, в то время как остальные люди замерзали от холода. Другая община начисто забыла искусство Нура и стала поклоняться орудиям добывания огня. Люди третьей общины поклонялись образу самого Нура, так как именно он был их учителем. В четвертой общине сохранилась история открытия огня в легендах и преданиях, Одни верили в них, другие нет. Пятая община действительно использовала огонь, и это позволяло им находиться в тепле, готовить пищу и производить разные полезные предметы. И вот спустя много-много лет один мудрец с небольшой группой учеников путешествовал по землям этих племен. Ученики пришли в изумление при виде такого множества различных ритуалов, с которыми они здесь столкнулись. «Но ведь все эти действия относятся всего лишь к добыванию огня, и ничему больше», сказали они учителю. «Наш долг открыть этим людям правду?» «Что ж, я согласен», ответил учитель. «Мы повторим наше путешествие, и благодаря этой новой цели те из вас, кто уцелеет к его концу, узнают, каковы реальные проблемы и как их решать». Итак, мудрец и его ученики достигли первого племени, где им оказали радушный прием. Жрецы пригласили путешественников на церемонию сотворения огня». Когда церемония окончилась, и толпа возбужденно переживала увиденное «чудо», мастер обратился к ученикам. «Не желает ли кто-нибудь из вас открыть этим людям правду?» Первый ученик сказал. «Во имя истины, я считаю себя обязанным поговорить с этими людьми». «Если ты собираешься сделать это на свой собственный страх и риск, то начинай», ответил учитель. Ученик вышел вперед, стал перед вождем племени и окружавшими его жрецами и сказал, «Я могу совершить чудо, которое вы относите к особому проявлению божества. Если я сделаю это, признаете ли вы...» что уже много веков находитесь в заблуждении. «Хватайте его!» – закричали жрецы. Этого человека схватили и увели, и никто никогда его больше не видел. Путешественники тронулись в путь и через некоторое время подошли к территории второй общины, где поклонялись орудием извлечения огня. Еще один ученик вызвался образумить этих людей. С позволения мастера он сказал Я хочу поговорить с вами, как с разумными людьми. Вы поклоняетесь даже не самой вещи, а всего лишь средствам, с помощью которых она может быть произведена. Таким образом, вы лишены возможности использовать эту вещь. Я знаю реальность, лежащую в основе вашего обряда». Эта община состояла из людей более разумных, но они сказали ученику. «Так как ты наш гость...» мы почтили тебя гостеприимством. Однако, будучи пришельцем, незнакомым с нашей историей и обычаем, ты не можешь понять того, что мы делаем. Ты заблуждаешься. Возможно, ты даже пытаешься лишить нас нашей религии или изменить ее. Поэтому мы не хотим тебя слушать. Путешественники двинулись дальше. Достигнув земель третьей общины, они увидели перед каждым домом идола, изображающего Нура, открывателя огня. Третий ученик обратился к руководителям общины так. «Этот идол изображает человека, олицетворяющего собой возможность, которую человек способен использовать, не так ли?» «Может быть, это и так», ответили почитатели Нура. «Но проникнуть в эту тайну дано лишь немногим». «Да, но только тем немногим, кто поймет, а не тем, кто отказывается смотреть на определенные факты», сказал третий ученик. «Все это ересь. К тому же ее высказывает человек, даже не говорящий на нашем языке правильно и не принадлежащий к священникам, к посвященным в нашу веру», заворчали жрецы. И этому ученику не удалось добиться успеха. Так группа продолжала свое путешествие, пока не прибыла на территорию четвертой общины. На этот раз перед собранием людей выступил четвертый ученик. Он заявил. «История о создании огня правдива. Я знаю, как добывать огонь». В толпе возникло замешательство, послышались разноголосые мнения. Некоторые говорили. «Возможно, это правда. И если так...» то мы непременно хотим узнать, как добывать огонь. Но когда мастер и его последователи испытали их, оказалось, что большинство стремилось использовать огонь для своей личной выгоды. Они не понимали того, что огонь есть нечто необходимое для человеческого прогресса. Умы, подавляющего числа людей этого племени, были настолько пропитаны извращенными легендами, что те, кто воображал себя способными воспринимать истину как таковую, на деле оказывались, как правило, неуравновешенными людьми, которые не смогли бы получить огонь, даже если бы им показали, как это делается. Были и другие, которые заявляли. «Конечно, в легендах нет ничего правдивого. Этот человек просто хочет нас одурачить, чтобы занять в нашей общине высокое положение». Третья партия говорила, «Наши легенды...» должны остаться такими, какие они есть, поскольку это наше наследие, соединяющее всех нас в единое целое. Если мы сейчас откажемся от них, а затем обнаружим, что новое толкование никуда не годно, что тогда станет с нашим обществом?» Были также и другие точки зрения. Итак, группа отправилась дальше и пришла, наконец, на территорию пятой общины, где разведение огня было чем-то обычным и общедоступным. Но и там путешественникам встретились испытания. И тогда мастер сказал своим ученикам, «Вы должны научиться тому, как учить, ибо человек не желает, чтобы его учили. Сперва вы должны будете научить людей тому, как учиться». А перед этим еще необходимо объяснить им, что существует нечто такое, чему следует учиться. Люди воображают, что они уже все знают. Они хотят изучать то, что они считают необходимым изучать, а не то, что должно быть изучено прежде всего. Только когда вы поймете все это, мы сможем изобрести метод обучения. Знание. Без специальной способности учить – это не то же самое, что знание и наличие этой способности. Известно, что Ахмад Аль-Бадави, умер в 1276 году, на вопрос, что такое варвар, ответил. «Варвар – тот, чьи восприятия настолько грубы» что ему кажется, будто через ощущения и размышления он способен понять то, что можно постичь только в результате эволюции и постоянного приложения усилий на пути к Богу. Люди смеются над Моисеем и Иисусом из-за своей абсолютной невосприимчивости, а также потому, что скрыли от самих себя истинный смысл слов и действий этих великих пророков. Согласно дервишским сведениям, Аль-Бодави был проклят за проповедь христианства мусульманам, но в то же время он отвергался христианами за то, что отказался понимать буквально позднейшую христианскую догму. аль дави основал египетский орден Бадавия.